Глава десятая. Обжигающий лед. Возвращению королевы с дочерьми оказалось безмерно рады все. Прежде всего сам монарх, заскучавший без общества супруги и лично выехавший навстречу своим девочкам вместе с охраной. Оживился и Гологадский двор, личность ее величества вызывала хоть неоднозначные, но всегда бурные обсуждения среди знати. Разумеется, в отсутствие густейшей особы и ее верной камеристки Маркиза Доминики. Встрепенулась вся столица, королька стала известна, что королева Марион возвращается не одна, а с императрицей Наалой. Таким образом эскорт двух правительниц и трех принцесс ожидался внушительный. Корожане возбужденные, деловито готовились к встрече, торговцы перебирали товар, ожидая наплыва покупателей, местные зеваки выбирали лучшие места для обзора, молодые уже планировали вечер гуляний и обсуждали будущие наряды. Обрадовались, наконец, загородно поместье. Велигор заметно приободрился от известий, впервые за долгое время, и Януш вздохнул с облегчением, глядя, как улыбается сын. Лекарь сам мечтал о встрече с Марион, но прекрасно понимал, что во дворце в первые несколько дней после возвращения будет не до них. Они с Велигором пропустили даже торжественный приезд августейших особ. Януш плохо себя чувствовал, сын на поездке в Галагат не настаивал утверждая, что в такой толпе отцу непременно станет еще хуже, а их все равно не разглядятся ни народу, ни принцесса Кассандра, ни королева Марион. Лекарь от такого простодушного замечания даже покраснел, но признал правоту сына и приготовился ждать обещанного приглашения во дворец. Каково же было удивление обоих, когда их позвали на следующий же день после знаменательного возвращения. «Ишь, соскучилась!» — хмыкнул Велизар. «Черноволосая твоя! Ее-то при живом-то супруге!» Который и король, и воин, и просто симпатичный мужчина. А мы слишком все о худосочном лекаре без гроша в кармане, да еще с таким довеском в качестве отпрыска. Вот и пойми после этого женщин, хохотнул бывший охотник. Януш, к своему удивлению, разозлился. Про черноволос, откуда знаешь? отрывисто спросил он. Велего разболтал. Оборотень фыркнул. Увы, этот парень описания скуп. Так обмолвился ненароком, что папеньке королева нравится. А уж про цвет волос твоей зазнобы я и раньше знал. Дину-то помнишь? Сильно тосковала вампирша. Вот обронила в серсах что всю жизнь тебе исковеркала фурия черноволосая. Я запомнил. А теперь забудь. Жестко велел лекарь. Во-первых, она не моя. Во-вторых, нет у нее никаких мыслишек. Даже в шутку не смею унижать ее такими предположениями. В-третьих, ни слова вели горе в подобном тоне. Иначе я ему передам твои слова. А дальше выживай, как умеешь. И в-четвертых, это моя жизнь. Я ее себе и исковеркал. Марион здесь ни при чем. Скорее, это я сквернил ее образ. велизар тихо присвистнул. <свистит> — только и сказал он. — Да ты все еще любишь ее, господин Януш. Потом их разговор и кончился. Януш начал приготовление к поездке во дворец. велизар больше никогда не поднимал эту тему. К воротам бывший охотник проводить их все же вышел. Придержчиво оглядел обоих и восхищенно подсокал языком. Красавцы. Да королевский рыцарь меркнут рядом с вами. Трое воинов, сопровождающих лекаря сыном, покосились на оборотня, но никто из них до ответа не снизошел. Януш тоже проигнорировал сомнительный комплимент. Зато еще раз напомню: ночь в подвале. «Да чего уж ты ласков, господин доктор. Усмехнулся Велизар, складывая руки на груди. Речь поток льется, что ни слова, тусаха. Столько сладкого даже мое нутро не переварит. Я к тебе со всей душой с самых островов прибежал, а ты подвал до слез доведешь ведь. Да ты ж там неплохо обустроился. Не сдержался Велегор, усмехаясь в обмотанный вокруг шеи шар. И натащил, и фонарь привесил, и даже бутылку вина с кухни умыкнул. Я видел. Глазастый больно. Тут же нахмурился бывший охотник. Ну, езжайте уже, чего встали. Обещаю вести себя хорошо. Януша во всей поездке радовало лишь одно – настроение Велигора. У лекаря всегда были напряженные отношения с Глогадским двором, а после островов он и вовсе чувствовал себя там лишним, но ради сына стерпел бы что угодно. После происшествия с книгой Велигор вел себя тихо и осторожно, стал серьезным и задумчивым, даже спал вместе с отцом, боясь одиночества и темноты, чего никогда не случалось с ним раньше. На утренний вечерний молитвы вставал раньше самого Януша и порой будил лекаря, если последнему вздумалось отдохнуть подольше. С Велизара мальчик играл теперь редко, чаще проводил время с отцом. Они вместе работали в восстановленной после памятной ночи лаборатории, вместе выезжали на прогулки, тем более что арест Флорика и Близнецы, их единственные близкие соседи, внезапно отбыли в Галагат и вместе проводили вечера, играли в шахматы, читали книги, Илигор вдруг заинтересовался растительным миром, все искал процветение деревьев и кустов, много говорили, причем мальчик обыкновенно слушал, впитывая каждое слово и удовлетворяя свое ненасытное любопытство, а я уж старался припомнить все, что еще не рассказал сын. Белизар их в эти дни тоже не беспокоил. Он общался со слугами, разведал путь к придорожной таверне, откуда приносил различные слухи и сплетни, наблюдал за тренировками королевских рыцарей, и даже сошелся с одним из них в дружеском поединке. Валицы меняли свое отношение к оборотню постепенно и настороженно, но с его обществом мало-помалу все же смирились. Немало способствовала этому философия друг близкого друга и его величества короля нестра которую воины применили к бывшему охотнику на нечисть. Последний окончательно пленил их рассказами о своей службе и воспоминаниями про приключения на островах. Так день за днем текла их загородная жизнь. Велигор обрадовался приглашению, и, глядя на него, заулыбался сам Януш. К сыну наконец-то возвращалось хорошее настроение. Конечно, лекарь догадывался об истинных причинах такой перемены, но ничего не сказал, и, как оказалось, не зря. Время само расставило все по своим местам. Их почтительно встретили во дворце и тотчас проводили в малую залу, где уже собирались члены королевской семьи и тот же состав особо приближенных лиц, что и в первый их визит. Два советника и маркиза Доминика. Здесь находилась также императрица Наала, рядом с которой сидела, безжизненно уставившись в пол, бледная светловолосая девочка. «Его милость, барон Януш, и его милость, баронет Велигор!» Чинно провозгласил пожилой лакей, и мальчишка едва не прыснул со смеху, До того непривычным показалось это обращение. «Януш!» – громко позвал Нестор. «Ну, наконец-то! Иди сюда!» Одновременно Ликон кивком головы отпустил обоих советников, и лекарь еще в дверях раскланялся с лордом Салаватом и лордом Этиасом. «Вот, сестра!» – уже тише проговорил король, когда дверь за ним закрылась. «Наш с тобой блудный лекарь и твоя единственная надежда!» Януж заглянул в глаза императрицы. Нала не смогла даже поприветствовать его, ни силах совладать со своим голосом. И сразу все понял. «Лекарь не стал искать взглядом королеву, как и не собирался спрашивать о причинах столь неожиданного приглашения. Ясно, что позвали их с Велигором вовсе не потому, что соскучились. Впрочем, это в нем говорило сожаление о потерянном для общения вечер с Марион, крайне недостойная мысль. Януш тотчас устыдился и одернул себя. «Ваше Величество!» Негромко обратился он к Наали, приподнявшийся в кресле и туча снов бессильно в него опустившийся. «Ее Высочество, моя дочь Аурика!» Выдавила, наконец, императрица и заглянула в его глаза почти умоляюще. «Януш!» Лекарь осторожно присел перед принцессой на корточке, напрочь игнорируя придворный этикет. Впрочем, кроме маркиза Доминики, некому было его в этом обвинить. Посмотрел в всяких красок бледное лицо. Припадки? тихо спросил он, не открывая глаз от девочки. «Лет с трёх», – ответила Наала. и Януш вдруг понял, как сильно устала молодая императрица. Она и выглядела хуже, чем он ожидал. На лице залегли глубокие тени, в тусклых глазах не осталось ни капли того дивного света, который восполнял отсутствие яркой внешности. Он всегда уважал сестру Леконта. Она платила взаимностью. И если, учитывая, бесконечно внимательно на Алла после многолетней разлуки даже не поинтересовалась, как у него дела, значит, молодая императрица стояла уже за чертой отчаяния, которая стирает всякие границы вежливости. «Мне надо смотреть ее», – проговорил он, поднимаясь. Хромая нога отозвалась неприятной болью. Лекарь слегка нахмурился, распрямляя спину. Этим утром он едва унял носовое кровотечение, голова все еще кружилась. «Да, конечно». Первая поднялась королева Марион, и лекарю пришлось таки обернуться. Всякий раз надежда на то, что его чувства к ней перегорелись за эту бездну лет, оборачивались крахом. Она стояла перед ним все та же, с бесконечно знакомым взглядом стальных глаз, прямая и гордая, точно такая, какой он ее заметил еще в Аверонском лесу, целую вечность назад. Годы изменили в ней что-то, но он никак не мог понять что, и образ в его глазах не потерял ни капли своей привлекательности. Она останется для него женским идеалом и примером совершенства до конца дней. Вот, пожалуй, и все, в чем он мог себе признаться. «Лед обжигает!» — вдруг раздался низкий отрывистый голос. Лекарь обернулся вовремя, чтобы заметить, как вздрогнула всем телом императрица Наала, как с удивлением взглянули в сторону внезапно заговорившей принцессы ее юные кузины. Аурика смотрела сквозь Велигора, лицо ее было обращено к нему, но взгляд пустых глаз, казалось, не мог уцепиться ни за одну внешнюю деталь. — Лед холодный! — возразил мальчик. — А тебя обожжет! Наала вскочила со своего кресла, схватила руки дочери в свои. «Аурика, доченька. Ты? ты? разговариваешь? Ты говоришь, Аурика? Принцесса выдернула свои ладони из материнских, отвернулась, вперед взгляд, не мигающий глаз в пол. Кассандра скалисто испуганно переглянулись, Нестор нахмурился, разглядывая лицо племянницы. «Идем», — протянул руку Януш. Аурика неосознанно подала свою, поднялась с кресла и даже сделала несколько шагов, затем остановилась и повернулась кругом, отказываясь идти дальше. Нала подступила к ней, обхватила за плечи, нашептывая что-то на ухо и пытаясь вывести через боковую дверь. «Велигор», — обернулся лекарь, — «буду вести себя хорошо», — серьезно пообещал сын, — «и даже лучше, чем обычно». Из уголка, где до того беззвучно сидели принцессы, раздалось тихое презрительное фырканье. «Мы подождем вас в библиотеке», — быстро проговорила Марион, коснувшись локти Януша. Беспокойся, я присмотрю за твоим сыном. Лекарь кивнул, бросив на нее быстрый взгляд, и вышел вслед за наалы, которая при помощи маркиза Доминики вывела ауреку из залы. Дверь за ними затворилась, и Велигор перевел выжидающий взгляд на королеву. Пойдем, улыбнулась Марион. Вход в малую библиотеку скрывался за широкой портьерой, куда прошла ее величество за черми Велигором. Король Нестор придерживал тяжелую ткань, пропуская всех вперед. Охрана осталась за дверьми зала, так что они оказались предоставлены сами себе. — Сколько книг! — заметил Велигор, оглядывая высокий под потолок дубовые полки. — Неужели вы их все прочли? — Я — нет, — призналась королева. — Но у моих дочерей есть на то все шансы, особенно у Кассандры. Велигор с улыбкой посмотрел на принцессу и с удовольствием отметил, как порзавели бледные скулы. — А какие книги нравятся ее высочеству? — почти весело спросил он. — Все! — прыснула Калиста и тотчас потупилась под тяжелым взглядом отца. — Кассандра, почему бы тебе не показать баронету свои рисунки? Это библиотека — ее любимое место для живописи. Разве не так, милая? — Да, мама, — через силу подтвердила принцесса, строго глянув на Велигора. Потому что мне здесь никто не мешает. Тот лишь расплылся в самодовольной ухмылке. Так ее высочество еще и рисует. «Можно глянуть». Калиста не удержалась, фыркнула, давясь мешком. Уж больно непривычной казалась речь юного баронета. Тот исключительный случай, когда даже родители не возражали против подобного общения. В иных случаях отец не стерпел бы такой вольности. Странными были эти двое, барон Януш и его сын Велигор. Но маленькой Калисте нравились оба. Повинуясь просьбе матери, Кассандра подошла к высокому окну, у которого стоял мольберт и столик с красками. Раскрыла тонкий альбом гора за ним и Калиста обступили старшую принцессу, рассматривая красочные узоры. — Это ты рисовала? — негромко спросил бараны. Красиво. Правда ведь ее картины такие такие живые? Не смогла подобрать нужное слово от переизбытка эмоций младшая принцесса. «Правда — Правда? В дальнем углу библиотеки скрипнула дверь, внутрь скользнула маркиза Доминика, и король с королевой тотчас отвлеклись на первую придворную даму. Взрослые о чем-то зашептались, отойдя к противоположной стене, и дети оказались свободны от их пристального внимания. Нет, медленно ответил Велигор, вытягивая из тонких листов рисунок с мрачным облачным небом. Жизни в них нет. Например, этот дождь. Великолепный! тотчас горячо перебила баронета маленькая калиста. Заставал ли вас ливень в чистом поле, внимательно глянул Велигор на обеих принцесс. Нас папой как-то накрыло. Мы покидали Эдельвир решили сократить путь из-за грозы. Я тогда понял, что такое дождь. В поле негде спрятаться, это не город. Капли не задерживаются крышами и оттаскивают от мостовой. Они просто падают и падают сверху. Ты уже настолько мокрый, что кажется, будто вода проходит сквозь тебя. И ты тоже ее часть. Глотаешь влагу ртом, глазами, всей кожей, тяжелой дождя одеждой. Ты растворяешься в водной стихии так же, как размекает от нее почва как захлебываются полевые цветы. Мы даже проехать не могли из-за того, что кони увязли вязко-чавкающей земле, как в болоте. Нам пришлось пережидать ливень, не двигаясь с места. А это оказалось долго. — Вы не заболели? — испуганно перебила Калиста. — Я заболел, — кивнул Велигор, Но у меня замечательный отец. — Мама рассказывала, — вновь не удержалась младшая принцесса, что барон Януш лучший лекарь в мире и... и... Калиста. Одернула ее старшая сестра, и та мигом умолкла. На лице Кассандры отражалась такая буря эмоций, что юный колдун тоже замолчал. Девочка казалась крайне удивленной, когда он заговорил. Затем на ее лице отразились попеременно восхищение, восторг, грусть и раздражение. Баронет не сводил с нее глаз, и Кассандра, наконец, сдалась. Выдохнула. «Я тебе завидую. Мне...» Поразился Велигор, даже альбом с рисунком захлопнул, уставившись на юную принцессу. — Почему? — Я... я завидую твоей жизни. Через силу выговорила старшая принцесса, удивляясь собственной откровенности. — Твоим приключениям? — Мне такого никогда не испытать. Да я не знаю, что такое Ливий в поле. Я даже за пределы дворца почти не выезжала. Ты не представляешь, как я хотела бы родиться другой. Когда мы ехали с мамой в Эверон, Я из окна кареты все смотрела и смотрела, как ветер трепляет плащи сопровождающих нас воинов, и завидовала, так же, как сейчас тебе. Я не почувствовала этой дороги. Я лишь глядела в окно через стекло. Там, снаружи, было очень холодно. Но я мечтала, что тоже одна из этих рыцарей носить доспехи, сражаться, защищать свою страну. Кассандра вдруг вспыхнула, словно лишь теперь осознав, кому сознается в самых сокровенных, самых трепетных мечтах даже маленькая Калиста, с которой она иногда делилась своими мыслями, смотрела на нее сейчас с широко раскрытыми глазами, ловя каждое слово, и не зная, то ли смеяться, то ли пламенно поддержать сестру. Ох, что подумает о ней этот нахальный баронет, этот ужасный колдун? Великор действительно что-то обдумывал, по крайней мере смотрел на нее внимательно и серьезно, без тени улыбки. Калиста переводила взгляд с баронета на Кассандру, не зная, что делать. Наконец мальчик усмехнулся, первым нарушая напряженную тишину. — Сражаться — это, наверное, хорошо, — заметил он, вновь доставая заинтересовавший его рисунок. — Только вряд ли ты сможешь разукрасить врага так же здорово, как этот лист бумаги. Каждый должен воевать на своем поле. Это мне отец так говорил. Хмыкнул Велигор, подавая принцессе альбом. Покинув взглядом дождливый пейзаж еще раз, положил его сверху и улыбнулся. Кассандра не ответила. Она вглядывалась в лицо баронета так, будто не узнавала, даже вздрогнула, когда их вскоре окликнула королеву. Калиста Первая побежала к матери с явным облегчением, оставляя старших детей. И Кассандра принялась постепенно завязывать свой альбом, закрепляя его в мольберте. Для этого ей пришлось повернуться к Велигору спиной, и поэтому быстрый шоу над ухом оказался неожиданным. Зацветет он или нет? ты будешь дружить со мной?» Горячим дыханием обдала шею всего на миг, и девочка резко обернулась, встречаясь глазами с пристальным взглядом Велигора. Ощущения были странными, неправильными. Кассандра нахмурилась и, не говоря ни слова, быстрым шагом пересекла библиотеку, присоединяясь к родителям и сестре. «Твой отец задержится», обратилась к Велигору королева, когда тот подошел к ним. «Предлагаю выпить теплой вишневой настойки и обождать его здесь». «Что скажешь?» Великор пожал плечами и улыбнулся. «Если ее высочество, принцесса Кассандра, составит мне пару шахматной партии, умеешь играть?» Слегка удивилась Марион. «Два года в монастыре только этим по вечерам развлекались». Помрачнил юный колдун. Марион присмотрелась к мальчику. Сын Януша оказался странным ребенком, неудивительно, учитывая его прошлое, но оттого не менее интригующе. Велигор общался со старшими как равный. Что-то детское, если и проскальзывало порой в его речи или лице, то довольно быстро сменялось сосредоточенным, упрямым и даже жестким выражением. А слова звучали более уверенно и твердо, чем если бы их произносил взрослый. — Что скажешь, Кассандра? — мягко улыбнулась королева, обращаясь к дочери. — Принимаешь вызов? Принцесса кивнула, не сводя ледяного взгляда с лица Велигора. Юный колдун едва не рассмеялся припомнив вдруг слова больной малышки Аурики про обжигающий лед и впрямь, таким взглядом, в порую дыру в нем прожечь. «Играю белыми», — скинув подбородок, заявила Кассандра. Иллигор с готовностью кивнул и принялся расставлять фигуру на доске. Принцесса присела на низкий диванчик, ожидая своего оппонента, и сделала первый ход тотчас, как баронет опустился в соседнее кресло. Некоторое время играли молча, за ними беззвучно следили остальные члены королевской семьи расположившиеся за столиком неподалеку. Маркиза Доминика вышла отдать распоряжение про наливку и закуску. В библиотеке наступила почти полная тишина, продолжавшаяся до самого конца первой партии, в которой победил Велигор. уязвленная Кассандра тотчас потребовала реванша, и баронет с готовностью согласился. Принцесса принялась расставлять фигуры, и тогда же в библиотеку вошли маркиза Доминика с горничными. Последние несли подносы с ароматно-дымящимися чашками, и вазочки с вареньем. Поднялся неизбежный шум, и от партии отвлеклись все, кроме самих участников. Велигора не думал оборачиваться, наблюдая за тем, как Кассандра приводит доску в порядок, и королю пришлось тронуть его за плечо, чтобы баронет обратил на него внимание. «Отойдем», — кивнул Нестро юному колдуну. Мальчик тотчас поднялся, и под недоуменный взгляд Кассандры прошел след за его величеством к окну. — Не хочу тебя внадеживать, поэтому не слишком радуйся, — предупредил король, глядя в раскрасневшееся от игры лицо баронета. Мои воины нашли некую сверкающую пещеру в горах, но самой высокой из них — змеи. Они пытаются подобраться к ней, но она окружена ледяными глыбами и находится почти на самой вершине, поэтому потребуется время для дальнейшего продвижения. И хотя синего северного сияния над ней не видели, но что же это еще может быть, как не слеза? Нестор улыбнулся, увидев, как заинтересованно сверкнули черные глаза юного колдуна. Так что скоро вылечишься? И отец твой вздохнет наконец спокойно. Я и так здоров, хмуро возразил Велигор, в отличие от папы. Да уж, тоже нахмурился король. И вот еще что осторожней с ее высочеством. Выразительно кивнула старшую дочь ликон. Договорились. Мгновенного обмена взглядами хватило обоим, чтобы понять друг друга. Нестор не обольщался насчет сына лекаря, Велигор только выглядел мальчишкой, за черными, как ночь, глазами, скрывался опасный, непредсказуемый, еще неопытный, но уже взрослый мужчина, достаточно умный, чтобы утаивать свои мысли даже от такого проницательного человека, каким всегда считал себя нестор Ликон. О чем вы, ваше Величество? удивленно поднял брови Велигор. Он не выдержал и усмехнулся. Мальчишка откровенно дурачился. Я предупредил! со сдержанной улыбкой проговорил леконд. Ну, ступай, Кассандра ждет. Велигор ухмыльнулся в ответ, но потяжелевший взгляд полоснул короля зеленью. Нестор едва не потянулся к собственному горлу, вспомнил неприятное ощущение липких невидимых пальцев. Тот вечер, когда блудный лекарь вернулся в Валю, Знакомство с Велигором оказалось коротким, но запоминающимся. Продолжалось оно, впрочем, тоже необычно. «О чем вы говорили с отцом?» – осторожно спросила Кассандра, когда баронет уселся на прежнее место. «О надеждах», – весело сверкнул глазами Велигор. «Его Величество рассказало об интересы на ход в северном пределе Валии». Кассандра быстро оглянулась, уверилась, что мать сестрой все еще занята разговором с маркизой Доминикой, а горничные подвигают стулья ближе к камину и склонилась на шахматной доской, чуть ниже, чем обычно. «Нашли слезу единого?» — прошептала она, не поднимая глаз. Велигор удивился и, в свою очередь, нагнулся над неподвижными фигурами. «Откуда знаешь?» Я расспросила маму о тебе и бароне Януше. Тихо проговорила Кассандра, делая ход. Она сказала, что отец по просьбе его милости послал несколько отрядов на поиски слезы, и будто она поможет тебе исцелиться от какого-то недуга. «Мама не уточняла, но я все поняла. Ты избавишься от своей магии». «Я не хочу ни от чего избавляться», — отрезал велигор давая своего офицера на сиденье Белой Королеве. «Слеза нужна не мне, а папе. Я хочу, чтобы он вылечился. Ему с каждым днем все хуже, я чувствую. И не хочу, чтобы он умер. Уж со своей силой я как-нибудь совладаю. Ну или постараюсь. Вот только он пока не знает про мой план. Хочешь отдать слезу папе?» «Это благородно, конечно, если только ты и вправду сам с собой справишься. Иначе ты пострадаешь и твой папа, и вообще все вокруг». Сердито добавила Кассандра, припомнив ту странную ночь, когда юный баронет заявился к ней в опочивальню. Велигор встретил ее горящий взгляд спокойно и без улыбки. «Никто не пострадает». Тихо и со значением произнес он. «Я не позволю». Кассандра не успела ответить, дверь скрипнула, и в библиотеку вошел лекарь. Он выглядел очень усталым, даже больным. И Велегор тотчас поднялся, бросая игру. Принцесса следила за ним во все глаза, одновременно узнавая и не узнавая баронета. Казалось, будто он менялся каждую минуту, примеряя разные маски. С ней одну, с отцом другую, пробуя по очереди все, кроме собственного лица. «Януш», — позвала лекаря королеву, — «присядь здесь, у камина. Мы как раз собирались отведать горячую настойку». Лекарь молча сел, куда сказано, не глядя, линял дымящуюся чашку, поблагодарил слабым кивком. Марион уселась напротив, бросая встревоженный взгляд на супруга. «Принцесса спит», — заговорил лекарь, дожидаясь расспросов. С ней осталось ее величество Нала. Маркиза Доминика сделала быстрый жест, отсылая горничных прочь, и Януш продолжил тотчас, как только двери за ним закрылись. «Я впервые столкнулся с таким заболеванием лично» но когда-то читал заметки одного знахаря. Он описывал похожие симптомы и признавался, что лекарства ему найти так и не удалось. Зато советовал ряд мер, которые могут сделать болезнь практически незаметной как для общества, так и для страждущего. «И?» – поторопил внезапно умолкшего лекаря Нестер. «Что с аурикой?» «К сожалению, потеряно слишком много времени, целых 10 лет. Лучше всего эта болезнь врачуется в младенчестве». Ну и позже при усердном лечении тоже возможен хороший результат. Велигор присел на подлокотник отцовского кресла, достал свой носовой платок, принялся разглядывать на нем узоры. Обе принцессы устроились на стульях позади взрослых, и даже личико маленькой Калисты стало серьезным. Настолько мрачной казалась обстановка библиотеки. Я посоветовал Нале отправиться в Эдельвирский женский монастырь. Нестор не выдержал и усмехнулся. У тебя один ответ на все вопросы, Януш. Думаешь, Нала не объездила с ней все валийские монастыри за эти годы? Не молила единого о милости, да она стояла на коленях неделю, выпрашивая исцеление для дочери. Там очень хороший воздух, мягкий климат, прекрасные виды. Продолжал, как ни в чем не бывало, Януш. Кроме того, местные монахи не содержат замечательный питомник домашних животных кроликов, овец, уток. Выращивают их на продажу, тем и живут, а в местной деревне торгуют лошадьми и там много конюшен. — Януш! — не выдержал король, даже вскочил, нависая над неподвижным лекарем. — Какие клеветники, раздели конюшни! Какие кролики! Это в своем уме? Чем это поможет Аурике? — А в дорогу принцесса возьмет свою кошку, — невозмутимо сказал Ян. Я предложил на Али не разлучать их даже ночью. Пусть спят вместе. Нестор обратился наконец к побагровевшему другу. Есть такая вещь — врачевание с животными. Когда мы сидели в покоях принцессы, ее гувернантка открыла боковую дверь, и к нам вбежала серая кошка. «Ой, это, наверное, моя!» — скрикнула вдруг Калиста. «Я подарила ей у реки утром, подумала, что это ее развеселит». Девочка испуганно замолчала, глянув на родителей. Королева коротко улыбнулась дочери и приложила палец к губам. Она запрыгнула к принцессе на колени, и та стала ее гладить, даже улыбнулась в ответ на урчание. Нала сказала, что раньше такой реакции ни одна игрушка, ни один предмет у нее не вызывали. Это и навело меня на мысль «А? По-другому никак?» Едва сдерживая себя, уточнил реконт. «Есть и другие методы», — словно не слыша вопрос, рассказывал Януш. «Более того, их нужно использовать все сразу, одновременно. Первое — смена обстановки, лечебный воздух, природа. Второе — общение с животными. Третье — особая диета». Никакого молока, мучного, сладкого, поменьше круп. Четвертое. Успокоительные настойки в случае припадков. Настойки для улучшения памяти на каждый день. Пятое. Работа на свежем воздухе. Шестое. Постоянные занятия. Музыка или рисование, лепка или плетение, что угодно, но постоянно, изо дня в день. Седьмое и самое главное – ежедневные молитвы. «Ты это серьезно, Януш?» Никак не мог поверить король. — Абсолютно. Вижу, ты ожидал другого. Внезапно заметил лекарь. — Мгновенного исцеления, верно? Да я бы тоже хотел все упростить. Но единый не отозвался на мои молитвы. И все можно вылечить, и не все дается по первой просьбе. Порой борьба необходима. — Кому? — взревел нестро, хватая кулаком по каменной кладке. — А у Рики, которая на нее не способна? На Али измотаны до предела, до помешательства? или Таиру, не имеющему ни одного дееспособного преемника. Если станет известно, что единственная дочь императора Верона, да его же сожрут с потрохами, августейшие родственники, претенденты на престол». «Нестор!» — вырвался у Марион. Король осекся, глянул на притихших детей, шумно выдохнул и почти рухнул в кресло. Януш промолчал, зато заговорила королева. «Так ты думаешь, это лечение поможет Аурике? Я не ручаюсь, что оно изменит все сразу и кардинально». Но хуже ведь не станет, верно? Марион некоторое время смотрела в серое, уставшее лицо, затем повернулась к мужу. — Нестор, — позвала она. — Януш никогда нас не подводил. Король поднял тяжелый взгляд, коротко кивнул, соглашаясь. — Если Аурике можно помочь, то лишь так, как он говорит. — Что на Алла? — глухо спросил Ликон. Согласилась на все. Януш оставил пустую чашку, силой растер усталые глаза. По ее просьбе и расписал лечение поэтапно. Набросал по памяти рецепт травяных настоек, посоветовал вести дневник и наблюдать за дочерью, отмечать результаты перемен от занятий, следить за их тщательным выполнением. Я верю, что у Рики можно помочь. Внезапно добавил лекарь. И все, кому она не безразлична, должны верить. Как Миха? Марион даже вздрогнула, поражаясь столь резкому переходу от одной темы к другой. «Михаэль в порядке», – все еще удивленно проговорила королева. Свадьба получилась тихой, но они так и хотели. Из приглашенных лишь мы с девочками... Странно, Феодор говорил, что синий барон звал и его тоже. Возможно, пожала плечами ее величество и улыбнулась. Я бы не удивилась. Его милость приглашал меня. Подала голос маркиза Доминика. И сэра эра. Увы, никто из нас не смог приехать. А невеста? Слабо улыбнулся Януш. По правде, я соскучился за бывшим учеником. Надеюсь, он будет счастлив в браке. Я в этом почти не сомневаюсь», — кивнула Марион. «Анна мне понравилась. Образованная, умная, внимательная девушка, единственная дочь разорившегося Веронского Виконта, сирота, состояла гувернантка в достойной аристократической семье. Михаэля пригласили в их дом на день рождения одной из дочерей с явными далеко идущими планами». «Рассчитались», — усмехнулся Нестор. Король постепенно успокаивался от спокойных, отвлеченных разговоров, но смотрел по-прежнему в пол, думая о своем. «Увы», — с улыбкой подтвердила Марион. Вместо юной графини Михаэль выбрал их гувернантку Анну, старшую своих воспитанниц всего на пару лет. Как только о внимании синего барона к прислуге стало известно в содержащей ее семье, девушку выставили за двери. Все время до свадьбы на девочке пришлось жить в съемных комнатах, и Михаэль торопился с важным событием. — Я верю, что Единый послал моему сыну хорошую жену. — Она очень добрая, — решила списнуть Калиста. — Она с удовольствием играла со мной. — Ваша милость! — вдруг вскрикнула маркиза Доминика, скакивая со своего места. Януш непонимающе глянул на нее, быстро догадался и прижал руку к лицу, сдерживая хлынувшую носом кровь. Велигор уже притягивал ему платок, который на протяжении всего разговора вертел в руках, и лекарь тотчас вытерем красной потеки с губ и подбородка. «Знал, что это случится!» раздался над ухом тихий голос сына. «Януш, позволь!» встревоженно проговорила королева, поднимаясь со своего места. «Ничего страшного!» Вяло отмахнулся лекарь и тотчас закашлялся, сплевывая кровавую слюну. Поднялась неизбежная суматоха. Маркиза Доминика выглянула за двери, чтобы потребовать у горничных воды и полотенец. Кассандра предусмотрительно отвела маленькую калисту подальше от камина чтобы не стоять на пути у старших. Велигор напротив, придвинулся еще ближе, даже его величество поднялся, отошел к камину, окидывая бледного, почти зеленого лекаря тяжелым взглядом. Ян уже от подобной заботы почувствовал себя только хуже. Еще сильнее разболелась голова, ломило все тело, болезненно отзываясь на каждое движение. От настойчивых предложений переночевать во дворце он, впрочем, решительно отказался, тотчас засобиравшись домой. «Черный юмор у судьбы, Ваше Величество!» Задумчиво проговорила Маркиза Доминика, когда барон сына вышли из библиотеки. Наделить даром исцеления человека, который сам умирает от непонятных вори. Марионе отозвалась, в который раз она понимала, что бессильно спасти того, кто столько раз помогал им в прошлом, и осознание этого ее убивало. Мрачный супруг тоже молчал, но королева готова была поклясться, что и его терзали те же мысли. Сам Януш мечтал лишь об одном – поскорее добраться домой. Сопровождавший их рыцарский эскорт молча последовал за лекарем и юным колдуном. Велигор тоже не проронил ни слова до самого поместья. Велизар их не дождался, несмотря на то, что до полуночи было еще несколько часов, оборотник закрылся в подвале и встречать их не вышел. Слуга Агуару улучив момент, доверительно шепнул Янушу, что тот недавно вернулся из придорожной таверны, с пьяну не вписался в ворота, набил себе пару шишек и с руганью отправился на ночевку. Храпи так, что и пушка не разбудишь, небось и превращение проспит!» — хихикнул коню с поклонами, провожая барона с сыном. Рыцари задержались внизу договориться о дежурствах, пока лекарь поднимался к себе. К тому времени, как Януш приоделся и разжег огонь в камине, их не ждали так рано, и родительная служанка не успела натопить спальни. Велегор успел принести воды, свежих полотенец и ужин с кухней. Лекарю оставалось лишь удивляться такой заботе. Сын взрослел на глазах. Наскоро полоснувшись, оба забрались на кровать и уютно устроились со своими подносами, опершись на ее противоположной спинке. Мальчишка разложил шахматную доску И Лекой с удовольствием втянулся в игру. После освежающих процедур и легкого ужина настроение и самочувствие улучшилось. Ушло даже сонливое, подавленное состояние, окутавшее его липкими щупальцами еще во дворце. Григор тоже повеселел, глядя на отца, и они успели сыграть несколько партий. Прежде чем из недр дома, из-под земли до них донесся приглушенный и тоскливый вой. «Ничего, скоро луна на уголь пойдет», — успокоил сына Янж. Уже завтра полегчает. Если бы он меньше пил, Мог бы удержаться в человеческом теле и сегодня. Буркнул Велигор. Не понимаю, зачем люди пьют. Помню, в норе тоже такие были. Пытаются отвлечься, Предположил Януш. Убежать от проблем. Точно, точно, вспомнил Велегор. Один такой как-то убежал. Его труп из шахты так и не достали. Слишком глубоко. Забросали камнями, чтоб не вонял. Ты прямо в этом спать будешь? перебил Януш, не хотел, чтобы сын вспоминал жизнь на туманных островах. «Пижама-то где? Я быстро!» — пообещал мальчик, спрыгивая с постели. Лекарь проводил сына взглядом, тот выбежал из опочивальни, и в коридоре тотчас хлопнула дверь его комнаты. «Спали эти с сыном по-прежнему вместе». Януш не возражал, испуг пройдет, а пользы от постоянного общения останется. «Смотри, пап, что это? Это твое?» Сын вбежал в спальню с каким-то свертком в руках, Плюхнулся на кровать, отшвыривая принесенную одежду в сторону. Нет, не мое, нахмурился Януш, разглядывая небольшой мешочек, перевязанный кожаным ремешком. Может, кто-то из слуг забыл? Левелизар, или, или. Хотя нет, рыцарям в моей спальне делать нечего, они охраняют только лестницу и вход. Посмотрим. Велигор, стой! крикнул лекарь, но поздно, и мальчишка дернул за тесьму, распуская мешочек, и в свете ночной лампы. Ярко сверкнул диковинный самоцвет. «Горный хризонит!» — поразился Януш. «Очень редкий камень. Их добывают лишь в северных пределах Валии, в окрестностях Алхейма. Я видел такой перстень у королевы, ее свадебный подарок. Но откуда он взялся? Здесь, у нас. Кольца из этого камня дарят на свадьбу?» Вдруг оживился Велигор. «Правда?» Глаза мальчишки заинтересованно блеснули. Он схватил хризанит и исчез. Первые несколько секунд Януш настолько не поверил своим глазам, что даже не двинулся с места, уставившись туда, где мгновением раньше сидел его сын. Затем вытянул руку и похлопал ею по смятым простыням. Велигор шепотом пытаясь унять учащающееся дыхание, позвал лекарь. Скочил, дико зираясь, схватил оставшийся на одеяле пустой мешочек, заглянул под кровать, высунулся в темное окно, прошелся на нетвердых ватных ногах по комнате. Велигор, не шути! дрожащим голосом попросил Януш, прислоняясь к стене. Он отказывался себе верить, понимал, но все еще не мог смириться. Заклинание невидимости? Слабо, висякой надежды спросил у пустой спальни лекарь. Велигор? Даже невидимый юный колдун отбрасывал тень. Ярко пылал камин, горела настольная лампа. В комнате не было никого, кроме самого Януша. Лекар дико глянул на мешочек в своей руке, отбросил его в сторону и вновь метнулся к окну. Створка с грохотом ударилась о стену. Внутрь ворвался морозный ветер, хлестнул его по лицу колючими снежинками. Велигор! хрипло крикнул лекарь в темноту. Сердце выскакивало из груди, в голове шумело, прилившей крови. «Вилигор!» Ответом ему служил жуткий вой, запертого в подвале оборотня.